Тоже про меня, говорят, дома. Ос Андер скачает головой. У него и слов нет, чтоб передать, льстит он. Если хочешь кружку парного молока, так скажи, говорит Ингер. Не беспокойся. Разве вот чуточку собаки? Появилось молоко, появился корм для собаки. Лопарь услышал музыку из горницы,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 Олина велела тебе кланяться. А, как она поживает? Ничего. А где твой муж? Пашет. Говорят, он так и не купил землю, бросает лопарь. Не купил? Кто это говорит? Люди говорят. Да у кого ж ее было покупать? Ведь она общая. Да, да. А поту он сколько положил на эту землю? Они говорят, это государственная земля. Ингер ничего не поняла и сказала. Ну, может быть, уж не Олина ли это говорит? Не помню кто, ответил лопарь, шныряя по сторонам лукавыми глазами. Ингер удивлялась. Что он ничего не выпрашивает. Обычно-то ос Андерс всегда что-нибудь выпрашивал, как все лапари. Они вечно клянчат. Ос Андерс сидит, ковыряет в своей глиняной трубки и раскуривает ее. Вот эта трубка. Он дымит так, что его старое сморщенное лицо выглядит, словно таинственный рунический камень. Нет смысла спрашивать. «Твои ли это дети?» — подлизывается он. «Они ведь похожи на тебя. Вылитая ты, когда была маленькая!» Ингер была в детстве урод и страшилище. Разумеется, глупо его слушать, но она все равно вспыхивает от гордости. Даже лопарь может обрадовать материнское сердце. «Если б мешок твой был поменьше набит...» «Я бы дала тебе кое-чего», — говорит она. «Нет, не беспокойся». Ингер с ребенком уходит в дом, а Элисеус остается с лопарем. Они отлично ладят друг с другом. В мешке у лопаря лежит что-то чудное, мохнатое. Мальчик хочет потрогать. Собака возле повизгивает и взлаивает. Когда Ингер выходит с припасами,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 что не урожаи следует один за другим по меньшей мере два года подряд. Исаак набрался терпения и примирился. Судьбой. Ячмень сгорел, укос был посредственный, но картошка как будто опять выправилась, так что хоть и плохо было, но до голода еще далеко. Исаак же в добавок припас дрова добревна да для стройки которое можно было свести в село. А так как по всему побережью хорошо ловилась сельдь, то денег на покупку дров у людей было вдоволь. Уж не перс ли провидения, что ячмень не уродился? Где бы он стал молотить его без авина и гумна? Пусть хоть перс провидения, в конце концов, не беда. Другое дело, что появились новые тревоги, Что такое, сказанул Ингер летом, какой-то лопарь.